Глава 12. История Джонатана Смолла. Полицейский в кэбе оказался очень терпеливым человеком, потому что, как можно догадаться, я не скоро покинул дом миссис форстер Но когда я показал ему пустой ларец, он заметно приуныл. Пропала награда, вздохнул он. Нет сокровищ не будет и награды. Если бы они нашлись, мы с Сэмом Брауном получили бы по десяти фунтов за ночную работу. — Мистер Тадеуш, шел-то богатый человек, — сказал я. — Он вознаградит вас и без сокровищ. Он, однако, покачал головой. — Плохо дело, — уныло проговорил он. — Мистер Эттлни Джонс скажет то же самое. Его предсказание сбылось, ибо лицо у Джонса вытянулось, когда, вернувшись на Бейкер-стрит, я показал ему пустой ларец. Они тоже только что приехали, ибо по дороге переменили планы, и вместо того, чтобы ехать прямо домой, заехали в Скотланд-Ярд, и Джойс доложил о результатах. Мой друг сидел в своем кресле, как всегда, с непроницаемым лицом. Смол в кресле напротив, положив деревянную ногу поверх здоровой. Когда я стал демонстрировать пустой ларец, он вдруг громко расхохотался. «Это твоих рук дело, Смол», — сказал Этлни Джон Сердито. — Да, моих, сокровища спрятаны там, куда вам никогда не добраться, — сказал он, торжествуя. — Это мои сокровища. И если уж мне не суждено владеть ими, так пусть и никто не владеет. Я позаботился об этом. Никто в целом свете не имеет права на них, кроме троих каторжников в андаманской тюрьме и меня. Я знаю, что не мог бы обладать ими сейчас, не могут и они. Все, что я сделал, сделано и от их имени. Наш союз четырех до конца дней. Так вот, я знаю, они бы одобрили меня. Пусть лучше сокровища лежат на дне Темзы, чем достанутся детям Шолта или Морстона. Не ради них мы прикончили Ахмета. Сокровища — там, где ключ, там, где тонга». Когда я увидел, что вы настигаете нас, я спрятал добычу в надежное место. На этот раз победа не принесла вам ни рупии. «Ты обманываешь нас, — мол, — нахмурился Джонс. — Если бы ты решил бросить сокровища в Темзу, ты бросил бы их вместе с сундуком. Это удобнее. Удобнее бросить, удобнее найти». Насмешливо поглядывая на нас, ответил Смол. «Человек, у которого хватило ума выследить меня, достанет сокровища из одна со реки. Теперь это, конечно, будет труднее. Они разбросаны в радиусе пяти миль. Сердце мое чуть не разорвалось, когда я расставался с ними. Я чувствовал, что схожу с ума, увидев, что вы совсем близко. Но что толку теперь жалеть о них?» Я столько испытал в жизни, что научился не плакать по убежавшему молоку. Это очень плохо, смол сказал Джонс. Если бы вы помогли правосудию, вместо того, чтобы так посмеяться над ним, у вас было бы больше шансов заслужить снисхождение. Правосудие! воскликнул бывший каторжник. Хорошенькое правосудие! Это мои сокровища, а правосудие требует отдать их людям, не имеющим к ним никакого отношения. Вы хотите знать, как оно стало моим? Двадцать долгих лет в этом болоте, испаряющем лихорадку. Днем не выпускаешь из рук лопату, ночью гремишь кандалами в вонючем тюремном бараке. Москиты, лихорадка, ругань черных надсмотрщиков — Они любят поизмываться над белыми. Вот как я стал хозяином сокровищ Агры. Вы говорите о справедливости, а я не хочу, чтобы другие пользовались сокровищами, за которые я заплатил своей жизнью. Пусть меня вздернут на виселицу, пусть в мою шкуру вонзятся колючки тонги. Но я не хочу гнить в тюремной камере, зная, что кто-то другой купается в золоте которая по праву принадлежит мне. Маска безразличия спала со смола. Он говорил возбужденно. Глаза его горели, наручники бряцали, когда он в ярости сжимал кулаки. Видя, какая неукротимая ненависть снедает этого человека, я понял, что страх, обуявший шелто при известии о его появлении, был вполне обоснованным. «Вы забываете, что мы ничего этого не знали», — сказал Холмс мягко. «Мы и сейчас еще не знаем, законным ли путем попали к вам эти сокровища». «Вы разговариваете со мной как с равным, сэр. И хотя я прекрасно понимаю, что именно вам я обязан вот этими украшениями», — Смол показал на наручники, — «я не в обиде на вас. Игра была честная». Если вы хотите послушать, я расскажу вам всю мою историю от начала до конца. Видит Бог, каждое слово в ней — чистая правда. Благодарю вас, сэр, с удовольствием сделаю глоток другой, если во рту пересохнет. Родом я из Вустершира, родился в местечке под Першером. Если вы заглянете к нам, найдете не одно семейство Смоллов. Я часто подумывал съездить туда — но я никогда не был гордостью своего семейства и сомневаюсь, чтобы они очень мне обрадовались. Все они люди почтенные, ходят в церковь, пользуются уважением в округе. Они фермеры, а у меня всегда были дурные наклонности. Когда мне было восемнадцать лет, я попал в историю из-за одной девушки. Спасло меня только то, что я завербовался и стал солдатом королевы в третьем линейном пехотном полку – который как раз отправлялся в Индию. Но служба моя кончилась скоро. Я выучился только стрелять из ружья и ходить гусиным шагом. Понесла меня однажды нелегкая купаться в ганг. Хорошо еще, что рядом со мной оказался в воде наш сержант Джон Холдер. А он был в нашем полку одним из лучших пловцов. Выплыл я на середину, глядь, крокодил. Оттяпал мне ногу выше колена, как ножом отрезал. Я бы утонул от шока и большой потери крови, да рядом оказался холдер. Он подхватил меня и вынес на берег. Пять месяцев я пролежал в госпитале. Выписался я на деревяшке полным инвалидом, неспособным способным к воинской службе, да и вообще никакой другой. Мне тогда довольно солоно пришлось, как вы можете себе представить. Беспомощный коллега и всего только двадцать лет. Но, как говорится, нет худа без добра. Одному человеку по имени Эйблуайт, хозяину индиговых плантаций, потребовался надсмотрщик. Случилось, что он был другом нашего полковника, принимавшего во мне участие. Он горячо рекомендовал меня Эйблуайту. Надсмотрщик большую часть времени проводит верхом на лошади, а так как культя у меня была довольно длинная, то держаться в седле я мог, деревяшка мне не мешала. Я должен был верхом объезжать плантации смотреть за тем, как работают кули, и докладывать о ленивых. Плата была хорошая, жилье тоже, я уж думал, что до конца дней останусь на индиговых плантациях. Хозяин был человек добрый, он часто заходил ко мне выкурить трубку, потому что белые люди, живущие там, тянутся друг к другу. Совсем не то, что здесь. Но счастье никогда долго не сопутствовало мне. В стране вдруг начался бунт, Еще накануне мы жили мирно и безмятежно, как где-нибудь в Кенте или Сурре, а сегодня все полетело вверх дном. Вы, конечно, знаете эту историю лучше меня. О ней много написано, а я небольшой охотник до чтения, зная только то, что видел своими глазами. Наши плантации находились возле городка Мутры у границы северо-западных провинций. Каждую ночь все небо озарялось огнем горящих бунгало, Каждый день через нашу усадьбу шли европейцы с женами и детьми, спеша под защиту английских войск, стоявших в Агре. Мистер Эйбл Уайт был упрямый человек. Он вбил себе в голову, что все дело выеденного яйца не стоит и не сегодня-завтра кончится. Он сидел на своей веранде, потягивал виски и курил сигары. А вся Индия была в огне. Мы, конечно, остались с ним. Мы — это я и Долсон который вместе с женой ввел и счета, и хозяйство. Но катастрофа все-таки разразилась. Я был весь день на дальней плантации и под вечер возвращался верхом домой. На дне неглубокого оврага темнела какая-то бесформенная куча. Я подъехал ближе, и сердце мое сжалось от ужаса. Это была жена Доусона, разрезанная на куски и брошенная на съедение шакалом. Немного дальше на дороге лицом вниз лежал сам Доусон. Его уже окоченевшая рука сжимала револьвер, а рядом друг подле друга лежали четверо сипаев. Я натянул поводье и остановил лошадь, не решаясь, в какую сторону ехать. В этот миг из крыши бунгало Эйбл Уайта повалил густой дым, наружу вырвалось пламя. Я понял, что ничем не могу помочь моему хозяину, а только и сам погибну, если, очертя голову, брошусь на выручку. С моего места мне хорошо были видны мятежники в красных мундирах. Их было не меньше нескольких сотен. Они громко кричали и плясали вокруг пылающего дома. Меня заметили, и мимо моей головы просвистело несколько пуль. Тогда я повернул коня и поскакал через рисовое поле. Ночью я был в Агре. Оказалось, что и там небезопасно. Вся страна гудела, как растревоженный улей. Англичане собирались в небольшие отряды. Они оставались хозяевами только на той земле, которую удерживали силы оружия. На всей остальной земле они были во власти восставших. Это была война миллионов против нескольких сотен. И самое трагическое было то, что нашим противникам были наши же отборные войска, пехота, артиллерия и кавалерия. Мы их обучили и вышкалили, И теперь они сражались против нас нашим оружием и трубили в горн наши сигналы. В Агре стояли Третий Бенгальский стрелковый полк, несколько отрядов сикхов, два эскадрона кавалерии и одна батарея. Когда началось восстание, был сформирован отряд добровольцев из гражданских чиновников и купцов. В этот отряд, несмотря на свою ногу, записался и я. Мы выступили из Агры, чтобы встретиться с противником у Шахтанжа в начале июля. И некоторое время успешно сдерживали их. Но скоро у нас кончился порох, и мы вернулись обратно в Агру. Со всех сторон приходили тревожные вести, что было неудивительно, ведь Агра находилась в самом центре мятежа. Лахнау был более чем в сотне миль на восток, Канпур — почти столько же на юг. Какое направление не возьми, всюду резня». Разорение и гибель. Агра — древний город. Он всегда наполнен индусами-фанатиками и свирепыми дикарями-язычниками. Горстка англичан потерялась бы среди узких извилистых улочек. Поэтому наш командир приказал перейти реку и укрыться в старинной агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас об этой крепости. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку. Крепость очень большая и состоит из двух фортов, нового и старого. Наш гарнизон, женщины, дети, припасы и все остальное разместились в новом форте. Но он размерами был гораздо меньше старого. В старую крепость никто не ходил, в ней жили только скорпионы и сороконожки. Там было много огромных пустых залов, галерей, длинных коридоров с бесконечными переходами и поворотами, так что было легко заблудиться. Поэтому туда редко кто отваживался ходить, хотя время от времени собиралась группа любопытных и отправлялась с факелами. Передний фасад Агорской крепости омывала река, служившая ей защитой, зато боковые и задние стены имели множество выходов, которые надо было охранять. Людей у нас было мало — Едва хватало только, чтобы поставить к пушкам и бойницам. Тогда мы хорошо укрепили центральный форт, а у каждых ворот выставили небольшой караул по одному англичанину и по два-три сикха. Мне выпало охранять ночью дальнюю дверь в юго-западной стене. Мне дали под начало двух сикхов и сказали, чтобы я в случае опасности стрелял, чтобы вызвать подкрепление из центральной охраны. Но поскольку наш пост находился метрах в двухстах от главных сил, и добраться к нам можно было, только преодолев бесконечный лабиринт коридоров и галерей, то я очень сомневался, что в случае нападения помощь придет вовремя. Я очень гордился тем, что у меня был свой маленький отряд, ведь солдатом я прослужил без году неделя, да еще это нога. Две ночи прошли безо всяких происшествий. Мои пинджабцы были рослые свирепого вида сикхи, Одного звали Мохаммед Сингх, другого — Абдулла Хан. Оба воевали против нас под чилианвала. По-английски они говорили довольно хорошо, но я с ними общался мало. Они предпочитали держаться вдвоем и что-то лопотали все время на своем странном сикском языке. Я же обычно стоял снаружи возле двери и смотрел вниз на широкую извивающуюся ленту реки и на мерцающие огни древнего города. Дробь барабанов и тамтамов, крики и пения мятежников, опьяненных опиумом и гашишем, напоминали нам всю ночь об опасности, грозившей с того берега. Каждые два часа дозор центральной охраны обходил посты, проверяя все ли благополучно. Третья ночь моего дежурства была особенно темной и мрачной, то и дело моросил дождь. Ничего нет хуже стоять час за часом на страже в такую ночь. Я несколько раз пытался заговорить со своими необщительными товарищами, но все безуспешно. В два часа ночи пришел дозор и немного скрасил мое тоскливое бдение. Видя, что мне не удастся втянуть сикхов в разговор, я вынул трубку, положил ружье и чиркнул спичкой. И в тот же миг оба сикха набросились на меня. Один схватил мой мушкет и занес его над моей головой, второй приставил к моему горлу длинный нож и поклялся сквозь зубы всадить мне его в глотку, если я пошевелюсь. Моей первой мыслью было, что негодяй в заговоре с мятежниками, и что это начало штурма. Если бы восставшие захватили наш вход, то крепость бы пала, и все женщины и дети оказались бы в их руках. Возможно, джентльмены, вы подумаете сейчас, что я хочу расположить вас в свою пользу. Но даю слово, что когда я сообразил это, то, забыв о ноже, я уже раскрыл был рот, чтобы закричать. Пусть это был бы мой последний крик. Державший меня сик, точно прочитал мои мысли, ибо, видя мою решимость, прошептал мне на ухо, не поднимай шума, крепость в безопасности, на нашем берегу нет негодеев-мятежников. Голос его звучал искренне, к тому же я знал, стоит мне издать звук, песенка моя спета, это я прочел в глазах шептавшего. Поэтому я решил подождать и посмотреть, что они хотят от меня. «Послушай, Сагиб!» — сказал один из них, тот, у которого был более свирепый вид и которого звали Абдуллах Хан. «Либо ты должен присоединиться к нам, либо ты замолчишь навеки. Мы не можем ждать, дело слишком важное. Или ты душой и телом будешь наш и поклянешься в этом на христианском кресте» или твое тело этой ночью будет брошено в канаву, а мы уйдем к повстанцам на ту сторону реки выбора у тебя нет ну что жизнь или смерть даем на размышление три минуты время идет, а надо все кончить до возвращения дозора как я могу решать возразил я вы ведь не сказали мне что я должен делать, но знаете если на карту поставлена судьба крепости убивайте меня и пусть ваша рука не дрогнет. «Крепости ничего не грозит», — опять зашептал Сик. «Мы хотим, чтобы ты сделал только то, ради чего твои соотечественники едут в эту страну. Мы хотим, чтобы ты разбогател. Если ты будешь в эту ночь с нами, то мы клянемся тебе обнаженным кинжалом и тройной клятвой сикхов» — эту клятву не нарушил еще ни один Сик. что честно поделимся с тобой захваченной добычей. Ты получишь четвертую часть всех сокровищ. Что может быть справедливее? Каких сокровищ? Спросил я. Я так же, как вы, не прочь разбогатеть. Но скажите, как это сделать? Поклянись сперва, ответили они, прахом твоего отца, честью матери, святым крестом твоей веры, что ни сейчас, ни впредь не поднимешь на нас руки и будешь нерушимо хранить тайну. Клянусь, ответил я. Если только крепости не будет угрожать опасность. Тогда и мы все клянемся, что честно поделим между собой сокровища, и ты получишь свою четвертую часть. Но ведь настрое, сказал я. Нет, четверо. Дост Акбар тоже должен получить свое. Пока будем их ждать, я тебе все расскажу. Мухаммед Синг постоит снаружи и даст нам знать, когда они покажутся. Ну так вот, Сагиб. Я расскажу тебе все, потому что ты ференги, а я знаю, что ференги не нарушают клятвы. Если бы ты был живым индусским псом, то сколько бы ты ни клялся всеми своими богами из нечестивых храмов, твоя кровь пролилась бы, а тело было брошено в сточную канаву. Но сикхи верят англичанам, а англичане верят сикхам. Так что послушай, Сагиб, что я тебе расскажу. В северных провинциях живет один раджа. Он очень богат, хотя земли у него мало. Большие богатства унаследовал он от отца, и еще больше скопил сам, потому что он любит копить и не любит тратить. Когда заварилась каша, он был другом и льва, и тигра, сипаев и англичан. Но вот до него стали доходить слухи, что белых людей повсюду гонят и убивают, и он решил, что белым пришел конец. Будучи человеком осторожным, Он повел себя так, чтобы в любом случае сохранить хотя бы половину сокровищ. Золото и серебро он оставил в подвалах своего дворца, а самые дорогие камни и жемчуг сложил в железный сундук и поручил своему верному слуге под видом торговца пронести в Агрскую крепость, чтобы они оставались там, пока не наступит замирение. Таким образом, если победят мятежники, он будет иметь золото и серебро, если же победят англичане, то уцелеют драгоценности. Разделив таким образом свои богатства, он присоединился к сипаям, потому что их победа тогда была очевидна. Значит, Сагиб, обрати на это внимание. Драгоценности должны были достаться тому, кто остался бы до конца верен долгу». Этот мнимый купец, путешествующий под именем Ахмета, сейчас в Агре. Он жаждет проникнуть в Агрскую крепость. С ним мой молочный брат, Дост Акбар, знающий его тайну. Дост Акбар обещал этой ночью привести его к западному входу в крепость и выбрал как раз нашу дверь. Они вот-вот придут, и мы с Мохаммедом Сингхом их встретим. Место это пустынное, об Ахмете никто ничего не знает. И мы позаботимся, чтобы никто никогда не узнал. А потом поделим сокровища. Что ты на это скажешь, Сагиб? В Бустершире жизнь человека священна и неприкосновенна. Но совсем другое дело, когда кругом огонь и кровь, и смерть поджидает тебя на каждом шагу. Мне было все равно, будет ли жить какой-то купец Ахмед или нет, зато рассказ о сокровищах задел мое сердце». Я стал думать, как хорошо вернуться в Англию с таким богатством. Вот уж мои родные вытаращат глаза, увидев бездельника Джонатана с карманами, полными золота. Из этого вы можете судить, какой я сделал выбор. Абдуллахан, однако, решил, что я все еще колеблюсь. — Послушай, Сагиб, — продолжал он меня уговаривать, — если этот человек попадет в руки начальника гарнизона, его все равно расстреляют или повесят. А драгоценности Раджи уйдут в казну правительства, и никому не будет никакой радости. Раз уж мы устроили на него засаду, дело надо кончать. А сокровищем у нас будет ничуть не хуже, чем в государственной казне. Мы сразу разбогатеем и станем важными господами. Мы здесь совсем одни, и никто никогда не узнает об этом. Все нам благоприятствует. Повтори еще раз, Сагиб, с нами ты или против нас? «С вами. Всей душой и всем сердцем», — ответил я. «Хорошо», — ответил он, Возвращай мне мое ружье. Ты видишь, мы доверяем тебе, потому что ты, как и мы, не можешь нарушить слово. А теперь будем ждать». «Твой брат знает, что вы затеяли?» «Это его план, он все и придумал. А теперь пойдем к Мохаммеду Сингху, будем ждать там». Дождь все продолжался, потому что уже начался сезон дождей. Тяжелые черные тучи заволокли небо, и в двух шагах ничего не было видно. Прямо перед нами обрывался неглубокий ров. Он местами почти пересох, и через него было легко перебраться. У меня было очень странное ощущение, что вот я стою здесь с двумя дикими пенджабцами и жду человека, спешащего навстречу своей смерти. Вдруг глаза мои уловили во тьме по ту сторону рва слабую вспышку от прикрытого полой фонаря. Свет исчез за кучами земли, потом опять появился и стал медленно к нам приближаться. — Идут, — сказал я, — окликните его сагиб, как полагается в таких случаях, — зашептал Абдула. — Пусть он ничего не подозревает. Дайте нас ему в провожатые, а сами оставайтесь у входа. Приготовьте фонарь, чтобы не ошибиться, что это он. Свет фонаря то останавливался, то опять двигался в нашу сторону, И скоро я разглядел на той стороне две темные фигуры. Они подошли к орву и начали чуть ли не на четвереньках спускаться по отлогой стенке рва. Потом прошлепали по вязкому дну и стали карабкаться на нашу сторону. Тут я их и окликнул: «Кто там?» – спросил я негромко. «Друзья», – последовал ответ. Я открыл фонарь и осветил их. Впереди шел огромный сик с черной бородой, спускавшийся чуть не до пояса. Только в цирке я видел таких высоких людей. Другой был маленький, толстенький и круглый. На нем был желтый тюрбан, а в руках узел, что-то завязанное в шаль. Он весь дрожал от страха. Руки его тряслись так, точно его била лихорадка. Он то и дело озирался по сторонам маленькими карими блестящими глазками. Он походил на мышку, боязливо выглядывающую из норки. Меня самого продрало зноб, когда я подумал, что этот человечек сейчас умрет. Но я вспомнил про сокровище, и сердце мое стало как каменное. Увидев мое светлое лицо, толстяк радостно закудахтал и бросился ко мне. «Я ищу вашей защиты, Сагиб!» — задыхался он. «Я несчастный купец Ахмед. Чтобы добраться до надежных стен Агорской крепости, я прошел по всей Радж-Путане». Меня ограбили по дороге, били, издевались надо мной, потому что я друг правительства. Благословенна ночь, которая принесла мне спасение, мне и моему жалкому имуществу. «Что у вас в узле?» – спросил я. «Железный сундучок», – ответил он. «А в нем две или три семейные реликвии, не представляющие ни для кого, кроме меня, никакой ценности». Но я не нищий, я награжу тебя, молодой Сагиб, и твоего начальника, если ты позволишь мне укрыться за этими стенами. Я почувствовал, что еще немного, и я не выдержу. Чем больше я глядел на его жирные, прыгающие от страха щеки, тем более чудовищным казалось мне это хладнокровно обдуманное убийство. Скорее бы уж все кончалось. «Отведите его в центральный форт», — приказал я. Двое сикхов пошли по бокам, третий сзади, все четверо медленно удалялись по коридору. Несчастный купец оказался буквально бок о бок со смертью. Я со своим фонарем остался у входа. Я слышал, как мерные звуки их шагов разносились под пустынными гулками сводами коридоров. Вдруг шаги замолкли, раздались голоса, шум, драки, удары. А минуту спустя я к своему ужасу услыхал дробный стук шагов и тяжелое дыхание бегущего в мою сторону человека. Я осветил фонарем длинный прямой коридор и увидел толстяка с залитым кровью лицом. Он чался, что было духу ко мне, а за ним по пятам тигриными прыжками несся огромный чернобородый сик, и в его руке блестел нож. Я никогда не видел, чтобы люди так быстро бегали, как этот маленький торговец. Ему оставалось только пробежать мимо меня и выскочить на улицу, там он был бы спасен. Мне опять на какую-то долю секунды стало жалко его, но я вспомнил о сокровищах и опять ожесточился. Когда он поравнялся со мной, я бросил ему в ноги ружье, и он упал, перевернувшись два раза через голову, как подстреленный заяц. Он не успел вскочить на ноги. Сикх был уже на нем и дважды ударил его ножом в бок. Ахмед не дрогнул — Не издал стона, а так и остался лежать, где упал. По-моему, он, когда падал, сломал шею. Как видите, джентльмены, я держу обещание и рассказываю все, как есть, не заботьтесь, какое это производит на вас впечатление. Он остановился и протянул свои скованные наручниками руки к стакану виски с содовой, приготовленному для него Холмсом. Я посмотрел на него и почувствовал, что содрогаюсь от ужаса. И не только потому, что он был участником этого коварного убийства. Меня потрясло, как легко, и даже цинично он об этом рассказывал. Какое бы ни уготованное ему наказание, мне не жаль его. Шерлок Холмс и Джонс оба сидели молча, сложив руки на коленях. На их лицах было написано отвращение. Он, очевидно, заметил это, потому что, когда он снова заговорил, В его голосе послышался вызов. «Все это, конечно, очень плохо», — сказал он. «Но я бы хотел знать, много ли найдется людей, которые, оказавшись на моем месте, вели бы себя по-другому, то есть отказались бы от богатства, зная, что за их доброту им перережут глотку. К тому же, когда Ахмед вступил в крепость, дело уже пошло так, он или я». Если бы он убежал, все открылось бы. Меня судили бы военно-полевым судом и расстреляли, потому что в такие времена рассчитывать на снисходительность не приходится. «Продолжайте», — коротко приказал Холмс. «Так вот, мы втроем, Абдулла, Акбар и я, втащили его в крепость. Хотя он был коротышка, но руки нам оттянул. Мохаммед Синг остался караулить вход». Сикхи еще раньше присмотрели место, где его можно было спрятать. Галерея со многими поворотами привела нас в большой пустой зал, кирпичные стены которого постепенно разрушались. Земляной пол в одном месте осел и треснул, образовав естественную могилу. Здесь мы и похоронили купца Ахмета, заложив могилу кирпичами, выпавшими из стен. Покончив с Ахметом, мы вернулись к сундучку с сокровищами, Он остался там, где Ахмед уронил его, когда сикхи первый раз на него напали. Это был тот самый сундук, который стоит сейчас на столе перед вами. Крезной резной ручке на крышке был привязан шелковым шнуром ключ. Мы открыли его, и в свете фонаря заблестели, заиграли драгоценные камни, о каких я читал в приключенческих книгах и мечтал мальчишкой в першере. От их блеска можно было ослепнуть. Насытившись этим великолепным зрелищем, мы выложили драгоценности и стали считать их. Там было 143 бриллианта чистой воды, и среди них знаменитый Великий Могол. По-моему, он именно так называется. Говорят, что это второй камень в мире по величине. Затем там было 90 очень красивых изумрудов, 170 рубинов, правда много мелких. Еще там было 40 карбункулов. 210 сапфиров, 61 агат и несчетное количество берилов, ониксов, кошачьего глаза, бирюзы и еще много других камней, чьи названия я тогда не знал. Теперь я знаком с камнями гораздо лучше, чем раньше. Еще там был жемчуг. Около трехсот превосходных жемчужин, двенадцать из них снизаны в четки. Между прочим, эти четки исчезли из сундука. Их там не было, когда я недавно открывал его. Сосчитав наши сокровища, мы уложили их обратно в сундук и понесли показать их Мохаммеду Сингху. Затем мы еще раз торжественно поклялись, что никогда не предадим друг друга и будем верно хранить нашу тайну. Мы решили поделить сокровища, когда в стране воцарится мир, а пока спрятать сундук в надежное место. Делить их сейчас не было смысла. Если у нас увидят такие драгоценности, это вызовет подозрение. В крепости все жили тесно, так что спрятать их от постороннего глаза не было никакой возможности. Поэтому мы отнесли сундук в тот самый зал, где лежал Ахмед, и в одной из стен, уцелевшей лучше других, мы замуровали наши сокровища. Мы хорошо запомнили место, а на следующий день я нарисовал четыре плана и на каждом написал внизу знак четырех, ибо мы все четверо были связаны нерушимой клятвой, и я клянусь вам, положа руку на сердце, что никогда не изменял ей. Мне не надо рассказывать вам, джентльмены, чем закончилось восстание. После того, как Уилсон взял Дели, а сэр Колин освободил Лакхнау, дело восставших было проиграно, Подоспели свежие английские части, и сам наносогиб бежал за границу. Летучие отряды полковника Грейтхада окружили Агру и выгнали из города всех мятежников. Мир, наконец, водворился в стране, и мы четверо стали уже надеяться, что не за горами день, когда мы сумеем незаметно вынести из крепости свои сокровища. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Нас арестовали как убийц Ахмета. А произошло вот что. Когда Раджа поручил драгоценности Ахмету, он сделал это потому, что доверял ему. Но люди на Востоке подозрительны, поэтому Раджа вслед за Ахметом отправил второго слугу, которому он доверял больше, чем Ахмету. Этому второму он приказал ни на секунду не выпускать из вида Ахмета, и тот всюду следовал за ним, как тень. В ту роковую ночь он шел за Ахметом до самых дверей и видел, как его впустили в крепость. Он не сомневался, что Ахмету дали убежище, и на другой день сам отправился туда. Но Ахмета он там не встретил. Это насторожило его, и он заявил о исчезновении Ахмета сержанту охраны, а тот доложил начальнику. Немедленно организовали поиски, и тело Ахмета очень скоро нашли. Мы были уверены, что начисто замели следы и тешили себя радужными мечтами, как вдруг нас всех четверых арестовывают и обвиняют в убийстве Ахмета. Трое из нас стояли в ту ночь на страже у юго-западной двери, а четвертый, как стало известно, путешествовал вместе с убитым. О драгоценностях на суде не было сказано ни слова, потому что Раджу лишили княжеского престола и изгнали из Индии. Обстоятельства дела были очень быстро расследованы, и суд предъявил нам обвинение в убийстве. Сикхи были присуждены к пожизненной каторге, а я к смертной казни, которая позже была заменена каторгой на тот же срок. Мы очутились в дурацком положении. Сидеть под замком, не имея никакой надежды выйти на свободу и знать, что обладаешь тайной, которая могла бы так высоко вознести тебя... Это было невыносимо. Сносить издевку и побои надзирателей, есть один рис и пить воду, когда на воле тебя ждет сказочное богатство. Можно было сойти с ума или наложить на себя руки. Но я всегда был упрямым малым и, скрепив сердце, стал ждать своего часа. И вот, как мне показалось, он пробил. Из загры нас перевели в Мадрас — оттуда на Андаманские острова, в порт Блэр. В новой тюрьме было очень мало белых, и так как я сразу стал примерно вести себя, то скоро оказался на привилегированном положении. Мне дали в Хоптауне маленькую хижину. Хоптаун — это небольшое селение, раскинувшееся на склонах горы Харриет, и у меня даже появилось время, когда я был предоставлен самому себе. Место было отвратительное, зараженное лихорадкой — На островах за ограды наших каторжных поселений жили каннибальские племена. Их развлечением было при всяком удобном случае стрелять в заключенных своими ядовитыми колючками. Мы рыли землю, проводили канализацию, работали на бататовых плантациях, и было еще много других работ, так что весь день у нас был занят, зато вечер принадлежал нам. Я научился, помимо всего прочего, готовить для нашего врача лекарства и старался усвоить кое-что из его науки. И все время я был на чеку, не подвернется ли случай бежать. Но Андаманские острова находятся на расстоянии сотен миль от ближайшей земли, а в морях под теми широтами ветер очень слабый или совсем не дует. Так что бежать оттуда – дело невероятно трудное. Доктор Сомертон был молодой человек, веселый и общительный. Офицеры помоложе собирались по вечерам у него в комнате и играли в карты. Его приемная, где я обычно готовил лекарства, примыкала к гостиной, и между комнатами в стене было маленькое окошко. Часто, когда мне было особенно тоскливо и одиноко, я гасил лампу в приемной и стоял там, наблюдая через окошко игру и слушая их разговоры. Я люблю играть в карты, и это было почти все равно, что играть самому. Там обычно собирались майор Шолто, капитан Морстон и лейтенант Бромли Браун, начальник тюремной охраны туземцев, сам доктор и двое или трое тюремных чиновников, старых опытных игроков, которые вели умную и беспроигрышную игру. Компания собиралась дружная. Скоро я обратил внимание, что военные всегда проигрывали, а чиновники выигрывали. Я не говорю, что они играли нечестно, нет – Но так уж получалось. Эти тюремные крысы, попав на Андаманские острова, никогда ничем, кроме карт, не занимались. Они хорошо знали привычки своих партнеров и играли серьезно. А военные садились за карты только за тем, чтобы провести время. От вечера к вечеру военные все больше проигрывали, а проигрывая, все больше хотели отыграться. Хуже всех приходилось майору Шолту. Сперва он платил проигрыш наличными, золотом и банкнотами, потом стал давать расписки на очень крупные суммы. Иногда он немного выигрывал, я думаю, это делалось нарочно, чтобы подбодрить его. А затем неудачи снова начинали преследовать его с еще большим ожесточением. Целыми днями он ходил мрачный, как туча, и даже стал выпивать в ущерб здоровью. Однажды он сильно проигрался. Я сидел в своей хижине, когда майор с капитаном Морстоном, пошатываясь, возвращались домой. Они были большие друзья и никогда не разлучались. Майор сокрушался из-за своих проигрышей. — Все кончено, Морстон, — сказал он. — Я погибший человек. Мне ничего не остается, как подать в отставку. — Глупости, старина! — воскликнул капитан, хлопая приятеля по плечу. — Я сам в не менее затруднительном положении, но... Вот все, что я услышал тогда, но слова майора заставили меня призадуматься. Дня через два я увидел, как майор шел-то, медленно брел по берегу и решил поговорить с ним. «Мне надо посоветоваться с вами, майор», — сказал я. «Слушаю тебя, смол, в чем дело?» — ответил он, вынимая изо рта сигару. «Вы не знаете, — начал я, — какому официальному лицу...» Я должен сообщить о спрятанных сокровищах. Мне известно, где лежат полмиллиона фунтов, а поскольку я сам не могу ими воспользоваться, то я подумал, не лучше ли передать их властям? Может, мне за это сократят срок? Ты говоришь, смол, полмиллиона? У майора даже дыхание сперло, и он пристально посмотрел на меня, чтобы понять, говорю ли я серьезно. Да, в драгоценных камнях и жемчуге. Они лежат там себе и лежат, и никто о них не знает. Их владелец каторжник, вне закона. Так что, фактически, они принадлежат первому, кто их найдет. «Они принадлежат правительству, смол», — проговорил майор, изменившимся голосом. «Правительству и никому больше». Но он сказал это так неуверенно, запинаясь, что я понял, что майор попался на удочку. «Так вы мне советуете, сэр, заявить о драгоценностях генерал-губернатору?» Сказал я, прикидываясь простаком. «Не надо торопиться, смол, чтобы потом не пришлось жалеть. Расскажи мне об этом подробно. Чтобы дать правильный совет, я должен знать все». Я рассказал ему всю историю с некоторыми изменениями, чтобы он не догадался, где это произошло. Когда я кончил, он долго стоял, как в столбнике, и думал. По движению его губ я понял, какая в нем происходит борьба. — Это очень важное дело, Смол, — сказал он наконец. — Никому о нем ни слова. Я скоро еще приду к тебе, и тогда мы поговорим. Он пришел ко мне через два дня поздней ночью вместе с капитаном Морстоном. Я бы хотел, Смол, чтобы капитан Морстон... «Послушал эту историю из твоих уст», — сказал майор. Я повторил слово в слово, что рассказывал майору. «Звучит правдиво, а?» — спросил он капитана. «Я бы, пожалуй, поверил». Капитан Морстон, ничего не сказав, кивнул. «Послушай, Смол», — начал майор. «Мы с капитаном все обсудили и пришли к выводу, что генерал-губернатор здесь ни при чем». Это твое личное дело, и ты волен поступать, как сочтешь нужным. Но я хотел бы вот что спросить у тебя. Какую цену ты предложил бы за свои сокровища? Мы могли бы съездить за ними или, по крайней мере, позаботиться об их сохранности, если, конечно, договоримся об условиях. Он говорил холодным, безразличным тоном, но глаза его блестели волнением и алчностью. «Видите ли, джентльмены?» – отвечал я, стараясь тоже говорить спокойно, но чувствуя при этом не меньшее волнение. «Человеку в моем положении нужно одно – свобода. Это и есть мое условие – свобода мне и моим друзьям. Тогда мы примем вас в долю и разделим сокровища на пять равных частей». Вы двое получите пятую часть. — Хм, пятую? — проговорил майор. — Это немного. — Пятьдесят тысяч фунтов на одного, — сказал я. — Но как мы можем освободить вас? Ты же знаешь хорошо, что требуешь невозможного. — Ничего подобного, — ответил я. Все продумано до мельчайших подробностей. Побегу мешает только одно — Нет лодки, годной для дальнего перехода, и пищи, которой бы хватило на несколько дней. В Калькутте или в Мадрасе легко найти подходящую лодку. Вы доставите ее сюда. Мы ночью погрузимся. Если вы переправите нас в любое место на индийском побережье, считайте, что вы свою долю заработали. — Если бы ты был один, — заметил майор. — Все четверо или никто, — сказал я. Мы поклялись стоять друг за друга и всегда действовать вместе. «Видите, Морстон», — сказал майор, — «Смол, хозяин своего слова, он не бросает друзей. Я думаю, мы можем на него положиться». «Грязное это дело», — сказал капитан. «Но вы правы. Деньги спасут нашу офицерскую честь». «Хорошо, Смол», — сказал майор, — «мы постараемся сделать, что ты просишь. Но сперва, разумеется... Мы должны убедиться, что рассказанное тобой не выдумка. Скажи мне, где спрятаны сокровища? Я возьму месячный отпуск и на провианском судне уеду в Индию. — Подождите, подождите, — сказал я, становясь спокойнее, чем больше он волновался. — Я должен иметь согласие моих друзей. Я же сказал вам. Все четверо или никто. — Глупости! — воскликнул майор. Какое отношение эти черноглазые имеют к нашему джентльменскому соглашению? Черные или зеленые, сказал я, но они, мои друзья, и мы поклялись никогда не бросать друг друга. Дело было окончательно улажено на втором свидании в присутствии Мухаммеда Сингха, Абдулыхана и Доста Акбара. Мы еще раз все обсудили и решили следующее. Мы даем и майору Шолту, и капитану Морстону план той части Агрской крепости, где спрятаны сокровища. Майор Шолт едет в Индию убедиться в правильности моего рассказа. Если сундук на месте, он покупает маленькую яхту и продовольствие и плывет к острову Ратланду, где мы его будем ждать. Затем возвращается к своим обязанностям. Немного погодя в отпуск, едет капитан Морстон. Мы встречаем его в Агре и делим сокровища. Он забирает свою часть и часть майора и едет обратно на Андаманские острова. Приняв такой план, мы поклялись не нарушать его под страхом вечных мук. Я всю ночь просидел с бумагой и чернилами, и к утру были готовы два плана, подписанные знаком четырех, то есть Абдулой, Акбаром, Махамедом и мной. Но я, кажется, утомил вас, джентльмены, длинным рассказом. А моему другу мистеру Джонсу, как я вижу, не терпится упрятать меня за решетку. Постараюсь быть краток. Майор Шолто уехал в Индию и никогда больше не возвращался на Андаманские острова. Капитан Морстон в скорости показал мне его имя в списке пассажиров пакетботта ушедшего в Англию. Оказалось, что у него умер дядюшка, оставив ему наследство, и он подал в отставку. Он думал, что никогда больше не увидит нас ведь он совершил такую подлость, предал всех нас и в том числе своего друга. Морстон вскоре после этого ездил в Индию и, конечно, сундука в тайнике не нашел. Негодяй похитил его, не выполнив условий, на которых мы открыли ему тайну. С того самого дня я живу только мщением. Я думал об этом и днем, и ночью. Отомстить шел-то стало для меня... Единственный всепоглощающий страстью. Я ничего не боялся. Ни суда, ни виселицы. Бежать во что бы то ни стало найти Шолто, перерезать ему глотку своей рукой. Вот о чем я мечтал. Даже сокровища Агры и те померкли перед сладостной картиной расправы с Шолто. Я многое замышлял в этой жизни, и всегда мне все удавалось. Но прошло еще много унылых однообразных лет, прежде чем судьба улыбнулась мне. Я уже говорил вам, что набрался кое-чего по медицинской части. Однажды, когда доктор Сомертон лежал в приступе малярии, заключенные подобрали в лесу крошечного туземца. Он был смертельно болен и ушел умирать в лес. Я взял его на руки, хотя он, как змееныш, источал злобу. Я лечил его два месяца и, представьте, поставил его на ноги. Он сильно привязался ко мне и, по-видимому, не стремился возвращаться в леса, потому что день деньской слонялся возле моей хижины. Я выучил у него несколько слов его языка, чем еще сильнее привязал его. Тонго, как его звали, был отличным мореходом. У него было большое просторное каное. Когда я увидел, как он привязан ко мне, и что готов для меня на все, я стал серьезно помышлять о побеге. Мы придумали с ним такой план. Он должен был ночью пригнать свою лодку к старой заброшенной пристани, которая не охранялась, и там подобрать меня. Я велел ему взять с собой несколько бутылей из тыкв с пресной водой, побольше бататов, кокосовых орехов и сладкого картофеля. Маленький Тонго был верный, надежный друг — Ни у кого никогда не было и не будет таких друзей. Ночью, как мы условились, он пригнал лодку к пристани. Но так случилось, что в ту ночь поставили караульного, одного афганца, который никогда не упускал случая оскорбить или ударить меня. Я давно поклялся отомстить ему. И вот этот час настал. Судьба нарочно столкнула нас в последние минуты моей жизни на острове, чтобы я мог с ним расквитаться. Он стоял на берегу, ко мне спиной с карабином через плечо. Я поискал вокруг камень, которым я мог бы вышибить ему мозги, но не нашел. Тогда мне в голову пришла дикая мысль. Я понял, что должно быть моим оружием. Я сел в темноте на землю и отвязал свою деревянную ногу. Сделав три больших прыжка, я напал на него. Он успел приложить карабин к плечу, но я размахнулся деревяшкой и размажил ему череп. На моей деревяшке осталась выбоина в том месте, которым я нанес удар. Мобы упали, потому что я не мог удержать равновесие. Я поднялся и увидел, что он лежит без движения. Я поспешил к лодке, и через час мы были уже далеко в море. Тонго захватил все свои пожитки, все оружие и всех богов. Среди прочих вещей я нашел у него длинное бамбуковое копье и несколько циновок, сплетенных из листьев кокосовой пальмы, из которых и сделал какое-то подобие паруса. Десять дней мы носились по морю. На одиннадцатый нас подобрало торговое судно, идущее из Сингапура в Джидду с грузом паломников из Малайи. Это была пестрая компания, и мы с Тонгой скоро среди них затерялись. У них было одно очень хорошее качество. Они не задавали вопросов. «Если я стану рассказывать все приключения, какие пришлось пережить мне и моему маленькому приятелю, вы не поблагодарите меня, потому что я не кончу до рассвета. Куда только не бросала нас судьба». Но ну вот в Лондон мы никак не могли попасть. И все время скитаний я не забывал главной цели. Я видел Шолто по ночам во сне. Тысячу раз ночью во сне я убивал его. Наконец, года три или четыре назад мы очутились в Англии. Мне было нетрудно узнать, где живет Шолто. Затем я принялся выяснять, что стало с сокровищами. Я свел дружбу с одним из его домочадцев. Не стану называть имени. Не хочу, чтобы кто-нибудь еще гнил в тюрьме. Я скоро узнал, что сокровища целы и находится у Шолто. Тогда я стал думать, как напасть на него. Но Шолто был хитер. В качестве привратников он всегда держал двух профессиональных боксеров, и при нем всегда были его сыновья и слуга-индус. И вот я узнаю, что он при смерти, как безумный, бросился я в пандишере лодж Неужели он ускользнет от меня таким образом? Я пробрался в сад и заглянул к нему в окно. Он лежал на своей постели, слева и справа стояли оба его сына. Я дошел до того, что чуть не бросился на всех троих, но тут я взглянул на него. Он увидел меня в окне, челюсть у него отпала, и я понял... Что для майора то все на этом свете кончено. В ту же ночь я все-таки влез к нему в спальню и перерыл все бумаги. Я искал какого-нибудь указания, куда он спрятал наше сокровище, но я ничего не нашел. И тут мне пришла в голову мысль, что если я когда-нибудь встречусь с моими друзьями-сикхами, им будет приятно узнать, что мне удалось оставить в комнате майора свидетельство нашей ненависти. И я написал на клочке бумаги знак четырех, как было на наших картах, и приколол бумагу на грудь покойного. Пусть он и в могиле помнит о тех четверых, которых он обманул и ограбил. На жизнь мы зарабатывали тем, что ходили по ярмаркам, и бедный Тонго за деньги показывал себя. Черный каннибал, он ел перед публикой сырое мясо и плясал свои воинственные пляски. Так что к концу дня у нас всегда набиралась целая шапка монет. Я по-прежнему держал связь с пандишери Лодж, но никаких новостей оттуда не было. Я знал только, что его сыновья продолжают поиски. Наконец пришло известие, которого мы так долго ждали. Сокровища нашлись. Они оказались на Чердаке, над потолком химической лаборатории Бартоломью Шолто. Я немедленно прибыл на место и все осмотрел. Я понял, что с моей ногой мне туда не забраться. Я узнал, однако, о слуховом окне на крыше, а также о том, что ужинает мистер Шолт внизу. Я подумал, что с помощью Тонги все будет очень легко сделать. Я взял его с собой и обвязал вокруг пояса веревкой, которую мы предусмотрительно захватили. Тонга лазал, как кошка, и очень скоро он оказался на крыше. Но на беду мистер Бартоломью Шолт еще был в кабинете, и это стоило ему жизни. Тонго думал, что поступил очень хорошо, убив его. Когда я влез по веревке в комнату, он расхаживал гордый, как петух. И очень удивился, когда я назвал его кровожадным дьяволом и стал бить свободным концом веревки. Потом я взял сундук с сокровищами и спустил его вниз, Затем и сам спустился, написав на бумажке «Знак четырех» и оставив ее на столе. Я хотел показать, что драгоценности наконец вернулись к тем, кому они принадлежат по праву. Тонго вытянул веревку, запер окно и ушел через крышу так же, как и пришел. Не знаю, что еще прибавить к моему рассказу. Я слыхал, как какой-то лодочник хвалил за быстроходность катер Смита «Аврору». Я подумал, что это именно то, что нам нужно. Я договорился со старшим Смитом, нанял катер и пообещал ему хорошо заплатить, если он доставит нас в целости и сохранности на корабль, уходивший в Бразилию. Он, конечно, догадывался, что дело нечисто, но в тайну норводского убийства посвящен не был. Все, что я рассказал вам, джентльмены, истинная правда — и сделал я это не для того, чтобы развлечь вас. Вы мне оказали плохую услугу, а потому что мое единственное спасение — рассказать все в точности, как было, чтобы весь мир знал, как обманул меня майор Шолто и что я абсолютно не повинен в смерти его сына». «Замечательная история», — сказал Шерлок Холмс. Вполне достойный финал для не менее замечательного дела. Во второй половине вашего рассказа для меня нет ничего нового, кроме разве того, что веревку вы принесли с собой. Этого я не знал. Между прочим, я считал, что Тонго потерял все свои колючки, а он выстрелил в нас еще одной. То, что оставалось в трубке, остальные он потерял. — Понятно, — сказал Холмс. — Как это мне не пришло в голову? — Есть еще какие-нибудь вопросы? — любезно спросил наш пленник. — Нет, спасибо, больше нет, — ответил мой друг. — Послушайте, Холмс, — сказал Этлни Джонс, — вы человек, которого должно ублажать. Всем известно, что по части раскрытия преступлений равного вам нет. Но долг есть долг. А я уж и так, сколько допустил нарушений порядка, ублажая вас и вашего друга. Не будет куда спокойнее, если я выдворю нашего рассказчика в надежное место. Кэп еще ждет, а внизу сидят два полисмена. Очень обязан вам и вашему другу за помощь. Само собой разумеется, ваше присутствие на суде необходимо. Покойной ночи. — Покойной ночи, джентльмены, — сказал Смол. — Ты первый, Смол проговорил предусмотрительно Джонс, когда они выходили из комнаты. Я не хочу, чтобы ты огрел меня по голове своей деревяшкой, как ты это сделал на Андаманских островах. Вот и конец нашей маленькой драме, сказал я после того, как мы несколько времени молча курили. Боюсь, Холмс, что это в последний раз я имел возможность изучать ваш метод. Мисс Морстон оказала мне честь, согласившись, стать моей женой. Холмс издал вопль отчаяния. «Я так боялся этого», — сказал он. «Нет, я не могу вас поздравить». «Вам не нравится мой выбор?» — спросил я, слегка уязвленный. «Нравится. Должен сказать, что мисс Морстон очаровательная девушка и могла бы быть настоящим помощником в наших делах. У нее, бесспорно, есть для этого данные». Вы обратили внимание, что она в первый же день привезла нам из всех бумаг отца ничто иное, как план Агрской крепости. Но любовь — вещь эмоциональная, и, будучи таковой, она противоположна чистому и холодному разуму. А разум я, как известно, ставлю превыше всего. Что касается меня, то я никогда не женюсь, чтобы не потерять ясности рассудка. «Надеюсь, — сказал я, смеясь, — что мой ум выдержит это испытание. Но у вас, Холмс, опять очень утомленный вид. Да, начинается реакция. Теперь я всю неделю буду как выжатый лимон. Как странно, у вас чередуются периоды того, что я, говоря о другом человеке, назвал бы ленью, с периодами, полными самой активной и напряженной деятельности. «Да», — сказал он. Во мне заложены качества и великого лентяя, и отъявленного драчуна. Я часто вспоминаю слова Гетте. Как жаль, что природа сделала из тебя одного человека. Материалов тебе хватило бы и на праведника, и на подлеца. Между прочим, возвращаясь к норвудскому делу, у них, как я и предполагал, в доме действительно был помощник. И это никто иной, как дворецкий Лал-Рао. Итак, Джонсу все-таки принадлежит честь поимки одной крупной рыбы. Как несправедливо распределился выигрыш, заметил я. Все в этом деле сделано вами. Но жену получил я, а слава вся достанется Джонсу. Что же остается вам? — Мне, — сказал Холмс, — а мне — ампула с кокаином и он протянул свою узкую белую руку к Несесеру. Артур Конан Дойл. Знак четырех. Читал Михаил Прокопов.